Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле. Обухов, китинный, вылевший с карабином шофер, сам, перетрусивший не меньше немцев, нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины, рыскали по кустам. Еще откуда-то бежал народ. «Где их взяли? Гляди, гляди, о, зверюга, о, глядит как, а?» Тут и лежали, колесом чуть не наехали. Так вот в кустах, а я слышу стрельба. 14 боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу, по лицам пытались понять, что их ждет, испуганно опускали глаза под взглядами. Все лица, стирая на них человеческое выражение, комков страх. Озирались. Затаян услушивались в недалекую стрельбу, на нескольких белели бинты. Еще двоих поднял в кустах Чабарове, гнал пинками бегом. С поднятым в руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы, кто с хохотом, кто зло, посверкивая, глазами ждали. Немцы беспокойно пожимались, Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула, и сейчас же офицер, стоявший ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивал позволение, опустил единственную поднятую вверх руку, другая, толсто обмотанная бинтами, на перевязи висела перед ним. Суетливо доставал что-то из полевой сумки, достал, протягивая издали Третьякову, лопача по-своему. С лица его, как у мытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлоидный круг и артиллерийскую координатную мерку. Не такие, как у нас, не похожи. Совал их, поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся и неожиданно для самого себя громко сказал немцам «Нихт шисен!» и жестами показывал, что их не расстреляет. «Арбайтен! Нах Сибирь!» Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд, и чей-то потаенный злорадный взгляд из толпы поймал на себе третьяков Расталкивая пленных, Чабаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал на землю полевые сумки, ранцы. «Чего с ними делать, со всеми?» — спросил он. «Что делать?» И, разозлясь на себя за внезапную жалость, Третьяков крикнул, чтоб все слышали. «Сколько в них будет во всех лошадиных сил! А ну, гони, пускай форт вытолкнут!» Под хохот бойцов об погнал пленных, застрявший к пахоте машин. «Арбайтен! арбайден Не сразу поняв, что от них требует немцы облепляют машину, не столько выталкивают, как жмутся к ней. Бойцы кричат «А ну, раз-два! Раз-два! Раскачивай! Раскачивай!» Просвесело над головами, несколько разрывов взлетает недалеко в кузове снаряды. Если в них попадет, и они рванут... От немцев, облепивших машину, от бойцов, помогающих криками, останется одна общая воронка. Немцы налегают осмысленно, кто-то своей командой подбадривает их грузовик, завывая мотором, дрожат усилий несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в яму, вырытую колесами налегает снова. Открыв дверцы шофер что-то кричит. Опять машина вся, сотрясаясь, ползет наверх. В последний момент, не выдержав, набегают бойцы, вместе толкают плечами, руками, сапоги упираются в отъезжающие из-под ног землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик выкатывается, отрывается, и все вместе по инерции бегут за ним несколько шагов и останавливаются. общее от общей работы улыбки сходят с лиц. «А ну давай их!» — Петий Набухов, хмурясь от того, что слышит летящий снаряд, — приказывает Третьяков, — «в тыл их! Давайте быстро!» — продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда, и немцы тоже слышат это, и все слышат.